Шестое. Повествовательная проза, роман. В классическую эпоху греческой литературы история была почти единственным видом прозаического повествования. Прочие его жанры носили еще полуфольклорный характер. Эллинистический период поставил наряду с историей новые повествовательные жанры. И в римское время они стали совершенно вытеснять эпическую поэзию. закостеневшую в традиционной обработке своих мифологических и исторических тем. Актикистическая реакция и расцвет софистики способствовали укреплению всех видов литературной прозы, в том числе и более новых ее жанров, в то время как эпос не выходил за пределы архаизирующей подражательности. Пародия Лукиана предполагает наличие широко разветвленной повествовательной прозы, она действительно занимает видное место в литературной продукции поздней античности и представлена довольно значительным количеством сохранившихся памятников. Для господствующего архаистического направления эта широко развивавшаяся повествовательная проза оставалась все же литературой второго сорта, забавой, сравнительно редко привлекавшей к себе прославленные литературные имена. В эллинистическое время официальная теория словесности уделяла иногда внимание новым повествовательным видам. Теперь она их замалчивает. Античные филологи не оставили нам никаких биографических сведений, даже о самых популярных в читательской среде билетристых. Повествования были обращены к более широким читательским слоям. Они служили для занимательного чтения, а в иных случаях становились орудием пропаганды новых религиозных учений, получавших массовое распространение в позднеантичном обществе. Важнейшие жанры повествовательной прозы, с которыми мы встречаемся в римское время, уже были намечены в эпоху эллинизма. Типичный для большинства этих жанров исторический налет в полной мере сохранился и в рассматриваемый период. Подлинная историография II-III веков, Аппиан, Ариан, Кассий, Дион, Геродиан, уже не представляет для нас значительного историко-литературного интереса. Эллинистическое происхождение имел жанр историзованной мифологической хроники, перерабатывавшей мифологический сюжет в рациональное псевдоисторическое повествование. Страница 250 Из мифа устраняли все, что казалось невероятным, и заполняли образовавшиеся пробелы по собственному усмотрению, ссылаясь в подтверждение на какой-либо фиктивный источник. Предметом таких упражнений особенно часто становился самый популярный сюжет греческой мифологии — миф о Троянской войне. Гомеровский эпос казался уже наивным и сказочным. На этой теме изощряли свое остроумие и изобретательность даже серьезные авторы. Диод из Прусы в своей троянской речи ведет, например, длительную полемику с гомеровским изложением. Доказывает, что Елена добровольно последовала за Парисом, что Ахил был убит Гектором, и что Троя не была взята греками. Взамен гомеровского предания он предлагает иной вариант, основанный якобы на египетских надписях. Речь Диона рассчитана на высокий культурный уровень аудитории, способный уловить мистификацию и оценить ее искусство. Не столь невинные другие мистификации, принадлежащие неизвестным авторам. Так, во времена Нерона, будто бы был найден в одной из критских гробниц, дневник Троянской войны, составленный участником похода Диктисом. Диктис историзует миф, устраняет чудеса, божественные вмешательства и вносит многочисленные изменения в предание. Еще резче отклоняется от традиции псевдомемуарная история гибели Трои, приписанная на этот раз не греку, а троянцу Дарету. Ряд поправок Гомеру, правда не столь значительных и в очень почтительном тоне, мы находим и в диалоге «Филострата о героях» — «героик», представляющим любопытное сочетание критики древнего мифа с к мистицизму и обновлению примитивных народных верований. Истинная версия о троянской войне вложена здесь в уста скромного виноградаря, находящегося в постоянном общении с духом местного героя против силая, участвовавшего в походе на Трою. Диктис и Дарет сохранены в латинских переводах. На долю этих мистификаций выпал огромный успех в Средние века. Их подлинность не вызывала сомнений. Мнимые авторы считались древнейшими историками языческого мира. На Диктисе основывали свое изложение византийские хронисты. В Западной Европе гомеровский эпос оказался совершенно забытым, и западные народы, возводившие свое происхождение к троянцам, знакомы были со сказанием о Трое только по Диктису и Дорету. Не меньшее значение... для средневековой повествовательной литературы имела другой памятник позднеантичной псевдоистории «Деяния Александра». Историзованная мифология троянских хроник в какой-то мере была связана с лженаучной рационализацией древнего фольклора и исходила от образованных кругов греческого общества. Деяния Александра имеют низовой характер представляет собой сказочную повесть об историческом лице. Герой Александр Македонский, жизнь которого стала предметом легенды, уже у его современников. Повесть известна нам в оформлении римского времени, но ядро ее восходит по всей вероятности коллинистической эпохи и создана в Птолемеевском Египте. Повесть эта иногда называется псевдо Калисфеновой, так как в некоторых рукописях авторство ее приписано историку Калисфену, племяннику Аристотеля, сопровождавшему Александра Македонского во время его похода в Азию и составившему не дошедшие до нас описание этого похода. Калисфен писал в стиле прославления и приукрашивал изложения всевозможными чудесами. что и дало основание приписать ему позднейшую повесть. Исторический Александр именовал себя сыном египетского бога Омона, отождествленного Зевсом. Страница 251. В деяниях рождение Александра получает новеллистическую обработку и новую политическую заостренность. К его матери проникает под видом Аммона чародей Нектанеп, последний египетский царь. Александр оказывается таким образом египетским героем, а македонские властители законными преемниками фараонов. Сын по египетским представлениям воплощение отца и Александр, тот же Нектонеп, ставший юношей и призванный отомстить персам-поработителям Египта. Легенда отвечает стремлению Птолемеев узаконить себя в глазах египетского населения. Деятельность Александра в Европейской Греции остается почти без внимания. Основное содержание повести — «Восточный поход». В центре внимания, однако, Не столько военные подвиги, сколько приключения Александра и его войска. Поход превращается в странствие по диковинным землям, сопряженное со всевозможными сказочными опасностями. Герой попадает в области великанов, карликов, людоедов, уродов, в местности со странной природой, с необычными животными и растениями. Много места уделено чудесам Индии, и ее ногим мудрецам-брахманам. Незабытый мифологический прообраз всех этих сказочных странствий посещения страны блаженных. В наиболее фантастических частях повести сохранена старая традиция жанра путешествий, известной нам уже из Одиссеи, повествование от первого лица. Александр в письмах к близким людям сам рассказывает о своих приключениях. Характерно, что герою зачастую приходится играть только пассивную роль. Неоднократно подчеркивается беспощадность тихи, ограниченность человеческих возможностей. Пассивный герой, смиряющийся перед судьбой и стойко переносящий свои злоключения, одна из любимых фигур в поздней античной литературе и деформации образа Александра в «Деяниях» происходит именно в этом направлении. Как это типично для литературы массового потребления, повесть об Александре дошла до нас в многочисленных редакциях, и притом на разных языках, греческом, латинском, сирийском, армянском и других. Популярность еще более возросла в средние века. К XVI веку насчитывалось свыше 90 обработок деяний на 24 языках, европейских и восточных. Александрии хорошо известны были в Древней Руси, начиная с XIII века. Жанр фантастического путешествия, пародированный в правдивой истории Лукиана, представлен в нашей традиции обширным повествованием в 24 книгах Антония Диогена, вероятно, I-II века нашей эры. Чудеса по ту сторону Фулы известным нам по краткому пересказу византийского писателя IX века, константинопольского патриарха Фотия. Фула — остров к северу от Британии, крайний пункт на севере Европы, известный античным мореплавателям в средние века отождествляется с Исландией. Фотий считал, что именно это произведение послужило основным материалом для пародии Лукиана. Момент социально-политической утопии, свойственный эллинистическим псевдопутешествиям, в римское время, по-видимому, уже выветрился. Осталась лишь серия фантастических приключений в разных частях земного шара и за его пределами. На Луне, соединенная с тематикой любовного романа. Соблюдена и фикция героя-рассказчика, оставившего притом свою автобиографию в гробнице на египетский манер, как это имело место и у Диктиса. Египетские элементы в греческой повести об Александре отнюдь не представляют собой какого-либо единичного явления. Как показывают папирусы, на греческом языке циркулировали многочисленные египетские произведения легенды, пророчества, рассказы о чудесах. Элементы греческого и восточного повествования сливались воедино. Страница 252. В этом процессе, разумеется, принимал участие со стороны Востока не один только Египет, но благодаря папирусам его роль выявляется для нас более отчетливо, чем, например, роль Вавилона или Индии, вызвавших большой интерес в позднем греческом обществе. Обширная литература на греческом языке создана также евреями, преимущественно александрийцами. В этой иудео-эллинистической литературе, помимо памятников религиозного и философского характера, немалое место занимали и повествовательные произведения. Одним из важнейших видов греко-восточного повествования являлось... Аретология. Этот низовой жанр эллинистической литературы получил огромное значение в связи с религиозными движениями первых веков нашей эры. Древние мифы об умирающих и воскресающих богах оформлялись теперь в сказаниях о деяниях и страстях различных пророков и чудотворцев, будущих святых христианской религии. Чудесно зачатые и чудесно рожденные герои этих рассказов странствуют по различным, подчас весьма фантастическим землям, проповедуют, совершают чудеса и исцеление больных. Они увлекают своей проповедью народ, но подвергаются преследованиям со стороны властителей. Капризная божественная воля то посылает им муки, то дарует избавление, Наконец, они умирают чудесной смертью, приобщающей их к лику богов, героев или святых, в зависимости от характера соответствующей религии. Ярко выраженный аритологический характер имеет вся древнехристианская повествовательная письменность, многочисленные Евангелия и Деяния апостолов. Лишь очень незначительная часть этой литературы была принята затем церковью в состав канонических священных книг. Все прочее стало апокрифами, то есть скрытыми потаенными книгами, из которых многие продолжали, однако, иметь хождение в массах. Часть этих апокрифических Евангелий и деяний апостолов сохранилась. Впоследствии, когда христианский канон уже установился, аритология приняла форму так называемой о географии, литературы о святых, то есть всевозможных деяний мучеников, житий святых, легенд о монахах и тому подобное. Сфера распространения аритологии не ограничивается, однако, христианской письменностью. Упомянутая уже нами жизнь Аполлония Тианского, составленная филостратом, Представляет собой аритологию со всеми ее характерными особенностями, вплоть до псевдо-мемуарной формы, литературно обработанную в софистическом стиле. Другой герой языческой аритологии Пифагор, о котором также создавались всевозможные легенды. Интерес к чудесному был настолько значителен, что фантастические и сказочные повествования попадали даже в труды, претендовавшие на серьезную ученость. Вольно отпущенник императора Адриана 117-138 годы историк Флегонт составляет парадоксографический сборник удивительной истории с точной хронологической датировкой. Он рассказывает достойные пародии Лукиана, небылицы о великанах, уродах и привидениях. Одна из сохраненных им фантастических новел вошла в мировую литературу. Это рассказ о любовной связи между призраком умершей девушки и гостем ее родителей, сюжет знаменитой баллады Гёте Коринфская невеста, переведенной Алексеем Толстым. Богатый сказочный материал об умственных и нравственных качествах животных мы находим в трактате Софиста Элиана, Третий век, о природе животных. Материал Элиана попал в византийский древнерусский физиологии. Представлен сборник исторических новел и анекдотов под заглавием «Пестрая история». Страница 253 Так от позднегреческих повествовательных жанров тянутся многочисленные нити к средневековой литературе византийской, славянской и западноевропейской. Видное место в позднеантичной повествовательной литературе занимает также тематика частной жизни и интимных чувств, бытовых и семейных отношений, любви и дружбы. Интерес к этим темам, развившийся в эллинистический период, сохраняется и в римское время. Свободная и гибкая форма прозаического повествования замещает здесь, как и в других областях литературы, стиховые жанры эпоса и повествовательные элегии с их традиционной героической стилизацией. В результате этого процесса создается новая большая форма, отличная от уже рассмотренных нами видов повествования. Она развивается в двух направлениях, характерных для всей античной литературы. Это или патетическая повесть об идеальных фигурах, носителях возвышенных и благородных чувств, или сатирическое повествование, имеющее резко выраженный низменно бытовой уклон. Заканчивая обзор эллинистической прозы, мы отмечали наличие этого повествовательного жанра характеризованного античными теоретиками, как повествование о лицах. Отличительным признаком оказывались здесь развлекательность, богатство приключений и изменчивых поворотов в судьбе действующих лиц, разнообразие их переживаний. Проведя своих героев через ряд сложных положений, повествование приходит к неизменно благополучному концу. Сюжет такого повествования – составляет цеп приключений одного или двух главных действующих лиц, очень часто влюбленной пары. Персонажи изображаются в их частной жизни и личных переживаниях. Если героями избираются исторические или мнимоисторические деятели, публичная сторона их деятельности, политическая или военная, может иметь только второстепенное значение. Чаще всего, однако, особенно в более позднее время, когда жанр уже окончательно оформлен, действующие лица являются вымышленными. Античность не оставила специального наименования для этого жанра. Пользуясь позднейшей терминологией, его принято называть романом. Наименование это основано на том, что интересующий нас античный жанр, имея своим содержанием борьбу ослабленных индивидов за их личные частные цели, представляет очень значительное тематическое и композиционное сходство с некоторыми видами позднейшего европейского романа, в формировании которых античный роман сыграл немалую роль. Однако подобное применение позднейших жанровых обозначений к явлениям древней литературы часто бывает связано с известным моментом условности. Это тем более имеет место в данном случае, что самый термин «роман», возникший в XII веке, успел претерпеть за восемь столетий своего существования целый ряд смысловых изменений и покрывает чрезвычайно разнообразные литературные явления. Многозначность термина в новой литературе породила разнобой и в его использовании по отношению к античности. При широком истолковании романа в эту категорию можно было бы отнести и псевдобиографические произведения типа сказания об Александре или жизни Аполлония Тянского. С таким словоупотреблением нередко можно встретиться в научной литературе. В более ограниченном смысле Античным романом называет распространенный в поздней древности жанр развернутого повествования с любовным или бытовым содержанием. В этом ограничительном значении мы и будем пользоваться термином «роман». Когда говорят о сходстве между античным романом и позднейшим, имеет в виду непривычный для нас роман XIX века, а более ранние его формы. Например, салонные романы XVII века. Страница 254. От романа XIX века в буржуазной эпопее Гегель, в которой борьба индивидов становится художественным воплощением важнейших общественных противоречий, античный роман очень далек. В соответствии с распыленностью позднеантичного общества С отсутствием больших общественных интересов в обстановке всеобщей апатии и деморализации, Энгельс, личные цели индивидов, изображаемых в романах, подаются в полном отрыве от общественных целей, личные конфликты не становятся выражением социальных конфликтов. Но и в своей личной судьбе герой античного романа является лишь игрушками капризной тихи, которая ведет их от одного приключения к другому. Сложных психологических мотивировок здесь не бывает. В искусстве художественной характеристики или анализа внутренней жизни героев романы не стоят даже на том уровне, которого достигли позднеантичная биография и автобиография. Идеологическая борьба эпохи не получает в романе яркого отражения, и он играет лишь подчиненную роль развлекательного жанра.